Глава 12. Я не подарок. Ночью перед сном запланировал на почту сходить. Денег послать еще кое-кому из друзей. Почему-то полночи у меня это в голове крутилось, а вовсе не все остальное. Ни черти, ни мать, ни паук в голове младшего брата. Утром совсем рано позвонил мне Антон. Я прибалдел, мол, какими судьбами. а он мне говорит, «Ты придёшь ко мне?» «Когда?» «На мой день рождения. Для родственников. С коллегами будет праздник выходные. «Не хочешь свою Арину с кучей мужиков знакомить?» Он помолчал, потом медленно спросил снова. «Ты придёшь ко мне на день рождения?» «Да приду, конечно. Молчим. В трубке шипение какое-то, а то и жужжание». Я поморщился. Потом спросил все-таки. «Только я не понял, а зачем тебе, чтобы я пришел? Ты же меня ненавидишь теперь». Он опять молчит. Долго молчит. Я подумал уже, а может, связь прервалась? Связь плохая была, как будто он звонит откуда-то очень издалека. «Посмотреть на тебя хочу», — сказал Антон. «Приезжай, я на тебя посмотрю». — Да базара ноль так-то. Я, слушай, о другом хотел поговорить. — О чём ты хотел поговорить? Я выезжаю на работу. — Муравьи в голове, пчёлы и пауки и всякое такое. Давай поговорим. — Всё хорошо. — Нет, не хорошо. — Нормально, всё нормально. — Я прям боюсь спросить, но если у тебя трудности с насекомыми в голове? — Да, нет. — Странная формулировка. «Да или нет?» «Нет, мне пора. Завтра к восьми приезжаю». «Понял. Антоха, давай мириться». «Нет, но я хочу тебя увидеть». «Ты гандон!» Он бросил трубку, я остался с чистыми, звонкими гудками в ухе. Поглядев в окно, сплюнул в пепельницу и вернулся к Тони. «Тони сонный и теплый, обняла меня». «А у Антона, получается, день рождения прямо на старый Новый год», — пробормотала она. «Ага, совпало. Мы, кстати, к нему идём завтра. Надо купить подарок. Это будет полное говно». «Подарок?» «Нет, его день рождения. Он же меня ненавидит». «Может, он хочет помириться?» «Да не очень похоже». А тони пахло ещё не выветрившимися окончательно цветочными духами её матери. Она смотрела на меня большими, как бы кошачьими глазами, чуть туманно сонными. Вдруг опять стала гладить меня по носу, потом по лбу, потянулась меня поцеловать. Ну и все к тому шло, что мы опять хоть руками поделаем друг другу. И тут она спрашивает меня, «Виктор, почему сперма пахнет хлоркой?» Я сказал, «Понятия не имею. Спроси у доктора или у бляди. Вон на вечеринке Арина будет» она наверное знает упоминание арины и сбило с нужного настроя и она ушла в ванную а я лежал в кровати и смотрел в потолок все это арина как кость в горле брат ненавидит меня из-за нее то не ревнует а я идиот сам во всем виноват я услышал как в дверь царапается хитрый смелый и самый сильный сжал ладанку на груди она была очень теплой и мне подумалось сразу, А что мать затихла? Почему не ходит ко мне больше? Здесь ее кровь пролилась. Здесь дома я сама говорила. Впрочем, от жалоб на тему я был далек. Позвонил Юрка. — Здорово, Вить. — И тебе не хворать, как ухо. — К записался. — Хорошо, что не к экзорцисту. — Это кто? — Это изгоняющий дьявола. — А есть такой? Сколько это стоит? кино жалко тогда в общем я возвращаюсь строй есть просьба не в службу а в дружбу займи сегодня анжелу она тут волнуется месяц пускай с тобой походит ты все равно не делаешь нихера да да ведь ну да конечно я нихера не делаю это ты правильно понял только не злись очень тебя прошу она будет мне названию через каждые пять минут она будет мешать А я не хочу, чтобы она расстраивалась. Ты же идёшь к Антону, да? Он сказал, что тебя позовёт. И меня. Ну, даже меня, даже ведь мудака он позовёт. Какая же честь. Вот и езжай за подарком куда-нибудь. анжел поможет выбрать. Ну, или просто тебя развлечёт. Один вот за женой уже не усмотрел. Не боишься? Она первая женщина, которой я доверяю. А ты во второй-то раз так не проебёшься. Займёшь её? Чем? Компанией твоей и твоей мёртвой девчушки Тебе на работу не рано? Не парься всё равно пока что. Я должен оставаться на плаву. Это ты свободен, как птица. Завидуешь? Переживаю за тебя. Тебя тоже надо чем-то занимать. Ну всё, я вышлю её к тебе на такси. «Встретишь?» «Ну да. Вечером на такси посади, я деньги отдам. Ну, или сам заеду. бой Я положил трубку, почесал лоб, глядя на белизну за окном. Вроде бы и не было этой ебалы с пауком в голове. Радоваться или волноваться за такое его быстрое исцеление. Тони вышла из ванной, вытирая волосы полотенцем. «Сейчас Анжела подъедет». «Что?» «Ну да, красотка, не провести нам время только вдвоём. А я думал, тебе, наконец, вставить». «Не пошли, пожалуйста». Она села рядом со мной, продолжила вытирать волосы и выглядела очень недовольной. «А зачем она приедет?» «Тебе что, не нравится анджела Ты говорила, что она тебе нравится». «Нравится. Просто не знаю. Я думала, мы вдвоём куда-нибудь поедем». «Девки есть девки». Но вот тут я заметил, что какая-то ее вечная нервозность, постоянный страх — это отступило слегонца. У нее появились какие-то планы, желания, мозги мне компонсировать опять же начала. Как бы исцелялась, я сказал. Ну, это жизнь такова, ничего не поделаем. Придется Анжелу развлекать. Давай, ты ей нравишься, она от тебя всего на год старше. Дружите. Она добрая, но глупенькая. Зато ты умная, вот и научи глупую. Я вынес на лестничную клетку миску вчерашнего супа, но хитрого, смелого и самого сильного нигде не было. Сам не понимал, зачем его подкармливаю, а всё-таки жалко было. Пока готовили завтрак, как раз Анжелкина тачка подъехала. Я так и обещал, вышел встретить её. И она тут же подскочила ко мне и показала золотое колечко с маленьким бриллиантом на безымянном пальце. смотри, «Вижу, красотища!» Юрка одарил. Бриллиантик играл на солнце, и разноцветные искры возникали и таяли от её движений. Я стукнул её пальцем по руке. «Спрячь! Нечего светить такими вещами!» Я сразу понял, это ей Юрка вручил орден за верность и храбрость. Она сказала, «Думаю, мы поженимся». «Да это бог, подруга!» «А ты когда-то не предложение сделаешь?» «Тебе б только всех переженить, как кино». В лифте Анжела рассматривала и рассматривала свое колечко под искусственным светом, еще более яркое, а потом вдруг сказала «Я так испугалась за него». «Ну ясен, красен, что испугалась». «Спасибо тебе, Антон. Так было страшно». Я пропустил ее, она едва не наступила сапогом бы в миску с супом. «А это тут кто оставил?» «Я. Это для котов. Бродят тут всякие». Тоня открыла нам дверь, вкусно пахло кофе и гренками. И вдруг мне подумалось, «А ведь а ведь не было у меня дома так уютно с тех пор, как Лена уехала». Анжела сняла сапоги и пошлёпала по полу, проигнорировав тапки. Она плюхнулась на табуретку, взяла чашку кофе. «Слушай, Витя, можно я у вас покурю?» Да кури ты сколько хочешь, не проблема. Только Юрочке не скажешь? Не скажу. Слушай, подруга, поможешь мне подарок выбрать для Антохи? Он тебя пригласил, да. Слушай, а странно это? Я тоже подумал, но подарок все равно надо. Я не подарок, значит, надо другой подарок. Она громко засмеялась, потянулась к сахарнице. Тони молчала, уставившись в свою чашку, как с ней частенько бывало в обществе. Анжела щелкнула зажигалкой, жадно затянулась, выдохнула дым и разогнала его рукой. «Ну, поехали на горбушку», — сказала она, — «техника всем нравится». «А ты вот знаешь, чтобы Антону понравилось?» «Да понятия не имею. Он же твой брат. Ты и должен его знать». «Да черт его знает». Анжела задумчиво кивнула, потом сказала, «И в тихом омуте черти водятся» — еще пословица. «На горбушку, так на горбушку», — сказал я, вгрызаясь в грянок А Анжела вдруг встала, подошла к окну и сказала. «Нет, ну это было ужасно страшно». «Ага», — сказал я. «Я когда с ним согласилась, думала, всякое будет, ну, понимаешь, какое, про бизнес его этот. Но никогда не думала, что у него за семья. И что такое может случиться, совсем уж страшное, как в кино». — Да о таком особо никто и не думает. — Я вообще трусих по жизни, Витя. Я глянул на Тоню. — Трусихой быть нормально. Ничего страшного нет в том, чтобы бояться. — Испугалась сильно. — Не мудрено. — Но вот только я его все равно не брошу. — Потому что он хороший. Я хлопнул я Ешь давай. После завтрака Анжела ушла прихорашиваться в ванную, забрав с собой Тоню. Я доел гренки, ополоснул посуду и пошел смотреть телек. И вот они вышли. Тоня брызнула на себя маминых духов, которые ей прежде не нравились. «Ой, какой запах!» — сказала Анжела. «Маме как-то подруга из Болгарии привезла флакончик розового масла. Вот так же он и пах Нет, это даже свежее, очень здорово. А у Арины тоже с розой духи. Но еще с лавандой. Не помню только, как называются они». Я сказал, все на выход. Может, Антону парфюм какой-то подарить? Антон не любит запахи, — сказал я. Жалко. Когда мы вышли, я увидел у мусоропровода хитрого, смелого и самого сильного. Он зелено зыркал на нас кошачьими глазами и улыбался, но близко не подходил. «Предатель!» — услышал я. «Какой ты предатель! Я думал, мои друзья с тобой, раз ты мне супу вынес, а ты это нацепил?» «Ничего, ничего, все равно я получу твое тело». «Ну, я понял. Как черт от это придумано не случайно. Ну, очень удобно». Анжела сделала шаг хитрому, смелому и самому сильному. «Ой, что за котик!» Я сказал, «Лучше тебе его не трогать, он больной». «Ой, бедняжечка! Может, его к ветеринару?» «Он наголо у больной». «Да уж, и почему нет ветеринаров-психиатров?» «Я так спешил уже выйти из дома, так спешил их затолкать в лифт и увести подальше от подъездного чёрта, что осознал недостаток чего-то важного лишь когда мы вышли со двора. Бля, барсетка, стойте тут! Сейчас вернусь!» Анжела достала из чёрной блестящей сумочки жвачку и протянула её Тони. Когда дверь открыл, сразу услышал, как на сковородке масло скворчит. «Ты чего тут делаешь?» — спросил я. «Я дома», — сказала мать. «Ты забыл?» Я заглянул на кухню. Она стояла в своём зелёном платье, измазанной землёй, пахнущей землёй, будто с утреца выбралась из могилы и кашеварила на моей кухне. Мать жарила макароны, щедро полив их маслом, из любого продукта сделает малобразумительную херню. «Тоже талант своего рода», — я сказал. «Да ты же вкуса не чувствуешь», — она сказала. «Но я голодна. Иди куда шел». Ее желтые пальцы потянулись к солонке, затем отдернулись. Привычка. Я сказал. «Делаю выводы, соль ты больше не любишь», — она сказала. «Иди, Витюш, скоро-скоро поди решиться, что?» «Что решится мать?» «Ты молодой, ты будешь жить», — она сплюнула. «Ты не будешь жить», — я отсокнул языком. «Сковородку за собой помой только?» «Вот будет забавно, если упокойница мать моя еще и гору грязной посуды оставит». Я взял барсетку, пересчитал деньги. — Слава богу, хоть не воруешь ты ещё. — А на что мне деньги теперь? — А жрать тебе на что? — Я голодна, — сказала она с каким-то утробным звериным прирыком Я махнул на неё рукой спустился вниз. Анжела и Тоня терпеливо ждали меня. Как только я подошёл, Тоня сразу же вцепилась в мою руку. И всё-таки некоторая мёртвенность успела в ней проступить. Анжела посмотрела на Тоню очень задумчиво, потом сказала но ну, пошли. Триста лет на метро не ездила. Мои надежды на будний день не особенно оправдались. Горбушка встретила нас привычным столпотворением, запах сигаретного дыма, пластика и человеческого пота. Причудливый запах будущего — такая у меня ассоциация. Мы бродили между рядами в открытой и крытой части этого самого большого и самого впечатляющего радиорынка. Я купил еще кассет отцу. Все равно хотелось радовать его, хоть бы и всякими мелочами. Но у меня совершенно не было идей, что подарить Антону. Еще и ситуация паскудная такая. Он же меня ненавидит, а я подарок ему несу. И вроде, если человек тебя ненавидит, подарок должен быть лучше или хуже. И я так хотел мириться. Впрочем, ну ответственность за свой поступок я вполне осознавал. Непонятно мне было одно. Антонов папа с моим отцом тут же отношения разорвали, как узнал, что мать с другом его в постели кувыркалась. Антон, ну, во многом похожий на своего отца, его, так сказать, более стрёмная версия, вдруг приглашает меня на день рождения, вместо того, чтобы забыть о том, что я существую в этом мире. Странность, странность и тревожная. В общем, гуляем мы между рядами, Анжела тут и говорит, вдруг глянув на Тоню. «Юрочка мне рассказал, что ты уже умерла». «Она сказала это как бы между делом». «Ну, мы с не обалдели, я подумал...» «Блин, Юрка, язык у тебя за зубами плохо держится. А у дамы твоей тем более». «Да?» — спросил я. «Так и сказал». «Ну да». Анжела все это упомянула как бы между делом, рассматривая большой чёрный музыкальный центр. Тони сказала. «Ну, он не собрал Может, даже лучше, если это не будет тайной. А почему ты умерла? Я имею в виду, ты молодая». «Меня машина сбила», — сказала Тони. «Может, ему какие-то инструменты купить? Ну, не знаю, электродрель». «Вижу, ты знаток», — засмеялся я. «А я думала», — сказала Анжела. Тебя изнасиловали и убили. Ну, ты такая молодая, я думала это обычно так происходит. Да нет, — сказала Тоня. Больше шансов, что тебя собьет машина. Машины очень-очень страшные. Куча людей погибает из-за машин. Она опять перевозбудилась в этом своем нервном стиле. Ей стало жарко в шапке, она ее сняла. Анжела увидела почти отклеившийся пластырь, приподняла его но не обнаружила дыру в голове. Тоня сказала, «Обычно там проломлен череп, но рядом с Витей я становлюсь обычной живой. Все становится прежним». «О, какая вы хорошая пара!» И чуть помолчав, Анжела спросила, «А я? Что будет со мной, когда я умру?» «Я не знаю», сказала Тоня. «Я не оказалась там, где должна была». Я умерла преждевременной смертью, в результате несчастного случая никогда не была похоронена. И колдовка кормила меня свежей кровью, чтобы связать нас. Я не знаю, что происходит с теми, кто умер как надо. «Даже смерть можно заложить сказал я. «Жизнь прожить — не поле перейти. Уж истина так. Слушай, надо нам что-то не сильно дорогое. А то подумают, что я подлизываюсь». «Может, плеер ему все-таки купить?» Если не любишь музыку, можно, не знаю, языки учить, — сказала Тоня. Анжела глядела то на неё, то на меня. — Ну давай, плеер, — сказала она. — Слушай, Тоня, а что с тобой будет? Ты будешь стареть. Значит, если меня убьют, я восстану? Тоня сказала. — Что со мной будет, я не знаю. Но знаю, что не каждый умерший неправильной смертью встаёт из могилы. Тут должны сойтись несколько факторов. А вот Антон говорит, что многих так никогда и не находят сами тела, хотя понятно, что эти люди мертвы, но тел нет. — Ну да, — сказала Тоня. — Вполне возможно, что эти покойники не сумели умереть. Или что убийца хорошо спрятал труп, или что животные растащили его на части. — Да, — сказал я. — Куплю плеер. Так же и книги можно слушать, да? Бывают такие книги на кассетах. Ну и вот. Всё, пошли за плеером. Тут Анжела топнула ножкой. «Да почему вы так нормально к этому относитесь? Это ж полный пипец!» Мы с не переглянулись. Я сказал, «Ну, просто я вообще всегда принимаю жизнь такой, какая она есть». А я привыкла. «Мне страшненько», — сказала Анжела. «Вдруг это часто бывает. Я разговариваю с кем-то, а он уже мёртвый». «А ты с друзьями любимого своего часто разговариваешь? — спросил я и засмеялся. — Вот и там бывает. Мы еще побродили в поисках неплохого кассетного плеера по выгодной цене, и чем дальше, тем более я убеждал себя в том, что это хороший, многофункциональный, многофункциональнее, чем кажется, приятный подарок. Кроме того, небольшой, чтобы швырять его мне в лицо, было удобнее. Со всех сторон хорош. Короче, купили Антону синюю соньку с тонким корпусом, тем лучше получить такой по морде. Анжела все переживала из-за Тони, а я думала, это ты еще половина страшных подробностей не знаешь. Когда мы вышли, солнце как-то ярко-ярко светило, особенно вот этим зимним светом, когда лицу становится теплее, и ты радуешься этому неожиданному, незаслуженному ощущению. Мой батя не такой большой фанат зимы, как я всегда говорил что такие моменты оправдывают существование зимы в целом. Я замер на минуту, чувствуя, как свет становится теплом у меня на коже. Анжела сказала, — Погодка просто супер. Ну, давайте еще на ВДНХ съездим, погуляем, пожалуйста. А то я приеду и буду все время думать о том, что там у Юры в голове. Пожалуйста. Тоня посмотрела на меня. — Да без проблем, — сказал я. — Люблю ВДНХ. Все любят. — Я не люблю, — сказала Тоня. — Потому что там толпа. — И здесь толпа. — Это уж точно. — Да не ной. Прогуляемся еще. Почему нет? Хороший день, смотри какой. Анжела обняла меня, потом Тоню. — Мы семья, — сказала она. — Как я этому рада. — Ну разве она не прелесть? Поехали, короче говоря, на ВДНХ гулять дальше. Раз такой красивый день, то от чего бы и нет. Жаль, аттракционы не работают говорила Анжела: "Я так люблю аттракционы. Тоня, а ты когда мёртвая, у тебя ничего не болит?" Тоня качнула головой: "Да что ты доёбываешься до неё? Просто хочу знать, как мир устроен. Столько вопросов и никаких ответов." "Слушай, Тоня, а ты бы лучше совсем умерла или вот так?" Я подумал: "У, сейчас она выбесится". Но вдруг Тоня ответила вполне охотно: «Раньше я думала, что лучше бы я совсем умерла, а теперь все совсем наоборот. Может, я не в полном смысле живая, но жизнь моя не закончилась. Раньше я думала, что я очень несчастна, а теперь мне кажется, что наоборот мне повезло. Больше бы повезло, если бы я так и жила, как все нормальные люди. Но в могиле лежать, может, и спокойно, но уж точно там не может быть хорошо. А мне иногда бывает очень хорошо». Я подумал, может, это она обо мне. На ВДНХ народа было не так много. В павильонах шла обойкая торговля, но мы просто гуляли, рассматривая неработавшие фонтаны. Иногда мне хотелось обернуться и поглядеть на золотой шпиль над центральным павильоном, игла, уткнувшаяся в небо. Так здорово, так приятно и просто, ничего проще на свете нет, чем зимний день под ярким солнцем. Анжела все выспрашивала у Тони, как жить после жизни, а я глядел в небо, необыкновенно синее. Да только вдруг посреди этой благодати стало отчетливо неприятно, как будто что-то вот-вот должно случиться нехорошее. Я зажмурился. Внутри головы опять зажужжало. Я почувствовал, как они ударяются друг от друга там. — Виктор, Виктор, ты в порядке? «Витя!» Навязчивое шевеление в голове не дало сосредоточиться, я пробормотал. «Сейчас, сейчас». Девчата усадили меня на край фонтана, я принялся тереть глаза, чтобы унять шевеление в голове. Я чувствовал, как они там передвигаются, чувствовал их цокот, и это поднимало волну желчи от желудка к горлу, как самое противоестественное чувство на свете. Рука непроизвольно потянулась к поясу, к оружию. Я не взял Юркину поэмку, но дело было даже не в этом. Первый раз после афганата мне было тяжело вернуться от постоянного ощущения опасности в мирную обычную человечью жизнь. Потом-то само как-то переключаться стало не в ручном режиме, а так. По прибытию с опытом все легче. Бывали периоды повышенной мрачности, но очень-очень давно не было того самого ощущения где-то в затылке, которое заставляет тянуться к оружию, которого на тебе и нет. Смешивает воспоминания, кидает в ощущение какой-то отчаянной беспомощности, без возможности немедленного сопротивления. Вот что я по-честному собирался делать? Враги в голове, в голову себе что ли стрелять? Похватал воздух рукой, потом глубоко вдохнул. Жужжание скрывало голос Тони, тихий, и перекраивало голос Анжелы. Вдруг я почувствовал, как в носу сильно зудит. Непроизвольно, как это бывает при насморке, я закашлялся. Затем я почувствовал, как она с жужжанием вылезает из ноздри. Я подставил руку, и пчела выпала мне на ладонь. «О, охренеть, какое это было зрелище!» Золотая, прекрасная, жирненькая пчела посреди зимнего ВДНХ в морозном прозрачном воздухе. Она перебирала лапками, а потом взлетела, быстренько превратившись в одинокую черную точку. Я утер каплю крови, выступившую под ноздрёй. Анжела пищала от страха, Тоня отвела мои руки и стала рассматривать мой бедный нос. — Тебя лучше? — спросила она. Некоторое время я смотрел на нее довольно бестолково, затем кивнул. «Пойдем домой, Виктор». Я покачал головой. «Нет уж, мы приехали гулять, и мы будем гулять». Раньше, когда причины у моих хворей головных были проще, я всегда действовал именно так. Никогда не уходи, не прячься, не позволяй себе забыть о том, что ты дома, что ты можешь делать все, что захочешь. Анжела спросила, «А может, правда, домой все-таки, Вить? А, ведь «Нет, не домой. Отличная погода, мороз и солнце, как у Пушкина, не нойте». «Но у тебя только что из нос вылезла пчела. И что? Разве же это повод горевать?» «Вылезла и вылезла. Я про нее уже забыл, и нечего мусолить эту тему». Жжение и жужжание в голове и вправду улеглись. Словно бы вылезла та самая лишняя пчела. Остальные вполне хорошо укладывались в мою голову. Я сказал, «Пчела навела меня на мысль. Там где-то должна медовуха продаваться, да? Вон там, по-моему». Девицы посеменели за мной. Я сказал, «Отличный зимний день на ВДНХ». Они не стали спорить, и я был им за это благодарен. А медовуха и правда продавалась... И ещё мы пирожков себе купили с картошкой, сели опять на краю фонтана, пьём, жуём». Анжела спросила. «А врач их не вытащит? Знаешь, как вот делают трепанат черепа?» «Да я лучше с ними буду жить». «И у Антона в голове такое?» «У него муравьи в голове», — сказал я. «Мне бать сказал, а ему Антонов папа, умерший 16 лет назад». Я еще во сне видел... А, долгая история. Мы пошли дальше, девицы явно напряглись, а я вот, наоборот, потихоньку расслаблялся. Так бывает, когда боль уходит, головная или любая другая. Просто становится хорошо и радостно жить от того, что не болит, не тянет. Некоторое время мы довольно бестолково бродили туда-сюда. Мне лично достаточно было просто глазеть на все, и больше ничего не хотелось. Анжела периодически на ходу подкрашивала губы или ресницы, как кошка, которая умывается, когда нервничает. Тоня не молчала, думая о своем. Но периодически косо на меня поглядывала. Не люблю выглядеть больным песиком перед кем-либо, а перед девчонками, и тем более не люблю. Так что вид я поддерживал уверенно, бодрый и старательно притворялся, будто знаю, куда иду. Перед стеклянным темным павильоном химпрома зацветились ярко какие-то народные гуляния. — О, — сказал я, — глядите. У меня это все ассоциировалось главным образом с Масленицей, а до нее было еще далеко, и не факт, что доживабельно далеко. — Эх, — сказал я, — только твоя мама бы сейчас пригодилась. Она аж фольклорист. Тоня внимательно смотрела на происходившее веселье. Мужчины в каких-то полушубках, женщины в ярких платках хаотичные удары в бубны и растянутые размашистые звуки гармонии. Кто-то вращал шесты с разноцветными лентами, продавались сласти всякие по типу рыжих карамельных петушков. — Странно, — сказала Анжела, — еще ой, как рано для масленицы. — Святки, дни между Рождеством и Крещением, — сказала Тоня. Народ вокруг собирался, глядел на всю эту веселуху, также же удивленно и радостно, как и мы. Тоня покусала губы, она была над чем то серьёзно сосредоточена. — Святки? — спросила Анжела. — Это как Старый Новый Год. — В народной культуре, — сказала Тоня, — Новый Год не так активно праздновался в досоветскую эпоху. Куда более значимым праздником было, конечно, Рождество. — Но как-то же он праздновался, — сказала Анжела. — Не совсем понятно, когда Новый Год у древних славян... Традиционно праздновался, возможно, в марте, это и понятно, он был связан с течением естественного сельскохозяйственного цикла. Затем праздновали в сентябре. Не к началу, а к концу естественных природных циклов. Идея праздновать Новый год посреди зимы, на первый взгляд, странная. Пётр I таким образом старался приблизить время исчисления к европейскому. Но Новый год попадал на куда более важный период — святки. Праздничные дни между Рождеством и Крещением. Первые дни святок очень светлые, и радостные. Колядки, гадания, угощения. А вот дальше, чем ближе к Крещению, тем ночи считаются страшнее и опаснее. В некоторых областях вторая половина святочных вечеров называется страшными вечерами. В это время граница между живыми и мертвыми становится тонкой. Это пограничный период. Темный зимний период перед тем, как солнце отчетливо станет сильнее. Поэтому в этот период гадают, и поэтому в этот период мир живых и мертвых сближается. С 14 кажется, начнется как раз страшная половина святок. А сейчас догуливают веселую. Кстати, языческий корень праздника — не столько праздник смены года, как таковой, хотя позже стал ею считаться, сколько праздник рождения солнца. «Молодого солнца. Ещё слишком слабого, чтобы греть. Я думаю, что раньше он праздновался где-то около зимнего солнцестояния. Солнцеворот. Это ведь и есть рождение нового солнца. Просто потом всё сдвинулось». «Век живи, век учись», — сказал я. «Ну, рождение солнца по мне довольно новогодняя штука». «Да», — сказала Тони. «Немного по-новогоднему. Но ещё темно». Ещё нет никакой смены сельскохозяйственного сезона. Это праздник предначала, поэтому у него есть благая и неблагая стороны. Анжела сказала, — Тоня, такая ты умница. — Да, спасибо. Виктор говорит, что моя мама — фольклорист. Может быть, я узнал это от неё, я не помню. — А ты чувствуешь себя могущественнее в святке? — Да нет, как обычно. Она почему-то напряженно вглядывалась в толпу. Я пытался увидеть то, что видит она, но не мог. Гулянье, радость, вспышки красного, белого, зеленого, синего, танцы, крики, песни, диковатое и разухабистое веселье. Было в нем что-то такое подлинное, глубинное, почти, может, даже злое. Я заметил, что полушубки у мужчин, вывернутые шерстью наружу, и еще заметил... Людей в масках, кос и медведей, прямо очень и очень реалистичных. На одних шестах, с которыми играли и дрались, велись разноцветные ленты, а на других, высоко поднятых к синему небу, сверкали вырезанные из дерева многочисленные солнца. Все это было страшно заразительно, словно гуляки знали что-то, о чем не знаем мы но звали всех, случайно причастных принять участие в своем веселье. Пахло горячим тестом и карамелью, медом и жареным мясом. Неподалеку раздавали гуся, кажется, редкую птицу в наших городских джунглях. Все это так здорово, так маняще выглядело, и вдруг кто не сказала. «Здесь много таких, как я». Анжела рядом со мной вздрогнула. «В смысле?» «Живые и мёртвые». Тоня указала на шест в середине. Развивались длинные цветные ленты, и вокруг шеста прыгали и скакали люди, то в хороводе, то расцепив руки. «Живые танцуют с мёртвыми», — сказала Тоня. «Какая-то чёртова карусель». Люди, кружась у столба, хватались за ленты, отпускали их, заплетали и расплетали быстро-быстро. Но я не мог определить, кто из них живой, кто мёртвый. В таком то бедлами. Да и зачем? Пошли потанцуем, сказал я. Как оно надо, живой с мёртвой. Анжел, пошли. Анжела с нервным смехом ухватилась за мою руку. Почему-то меня поглотило страшное веселье. Мы танцевали, прыгали вокруг шеста, и я крепко держал руки Тони и Анжел. Она против меня скакала, тетка, лет, наверное, 50 и я вдруг понял по взгляду, что она померла. Но это мало ей мешало, и улыбка ее, застывшая, чудная, казалась мне вполне человеческой, но просто немного другой, чем бывает она у живых. Вспомнились эти картинки средневековые, пляска смерти или как там. Это правильно, всегда живые с мертвыми, по-другому ни у кого не получится. Клянусь, я выпил немного медовухи еще у центрального павильона, но до чего пьяным я чувствовал себя. Мы кружились под громкую, отдающую безумию музыку, и в какой-то момент я схватил Тоню и посадил к себе на плечи. Она крепко вцепилась в меня, а я снова кружился, кружился, кружился. Вдруг я услышал Тонин смех. Громко, громко, вообще неожиданно. Анжела крутилась с синей лентой в руках, прыгала, как... Козочка, а потом, крепче обхватив ленту руками, подалась назад, едва не упав. Я схватил ее и с Тоней на плечах выбрался из эпицентра всеобщего веселья, запыхавшийся и голодный. Я поставил Тоню обратно, она вскрикнула, ой, потом опять засмеялась. Теперь-то мне было ясно, что в той веселенькой пестрой толпе мертвых действительно было в достатке. в своем странном В пьяном кружении мне даже показалось, что я видел одного, чья голова держалась на ненадёжном прицепе кожи и растянутых мышцах, а кость была подломлена, как деревце. Ну, впрочем, может, оно мне и показалось. Вообще-то ни за что не могу ручаться на том гулянии. Я потащил девчонок есть. Я был жуть какой голодный. Мы выстояли очередь за гусём в яблоках, взяли ещё медовухи и каких-то баранок и сухарей домой. Потом Тони сказала, что хочет леденец. Стоим, короче, в очереди за карамельными петушками, и тут вижу мальчишка один лет, ему 11 был, наверное. Он грыз леденец и смотрел на гуляющих. Его пушистые шапки были приделаны оленьей рожки. Выглядел он, мягко говоря, потерянным. От черты его лица, бледность и некоторая болезненность напомнили мне об Антоне. У них на самом деле имелось некое сходство. Вот я клянусь, первую секунду я подумал, что это брат мой, только такой, каким был много лет назад, вдруг передо мной. Потом прошел обман зрения, но странное ощущение осталось. Я подошел к нему. «Здорово, братик», — сказал я. «Где твои родители?» Он поднял на меня взгляд, потом вытянул руку и указал в толпу. Тоня осталась в очереди, зато Анжела подошла. «Как тебя зовут?» — спросила она. Мальчик ответил. «Олег, и ты не потерялся?» Он покачал головой. «Я подумал, что доставать ребенка не буду, но пригляжу, чтобы его забрали. А вот Анжела не отставала. Ты выглядишь так, как будто потерялся». Олег молчал, а потом он вдруг сказал. солнце Я услышал это слово от Тони вот прям совсем недавно. Тут же. Но почему-то уже не мог вспомнить, что она имела в виду. Вроде бы она говорила, что этот солнцеворот раньше или позже. Пошли, Анжел. Но Анжела все еще обеспокоенно крутилась вокруг него. Надо найти его родители Ну, присмотрим за ним, что его доставать. Вдруг этот Олег глянул на меня и тем более показался мне похожим на Антона. Он спросил, «Ты воин?» Меня удивило старомодное слово. Я кивнул. «Хорошо», — сказал Олег и поправил один рожок. «Ладно, братик», — сказал я, — «мы тут неподалеку, если что. Подождем, пока тебя родители не заберут. Обращайся». «Спасибо», — ответил он. Я потянул Анжелу за собой, к тому же очередь наша подходила, а деньги были у меня. Мы еще некоторое время грызли леденцы на разраставшемся морозце. Олега довольно долго никто не забирал, и мы уже подмерзли, а я все думал, да чего похожий на Антона в детстве. Это хороший знак или плохой? Наконец его забрали. Высокий мужчина и женщина в длинной красной юбке. родители видно. «Они же не маньяки?» — спросила Анжела. «Да родители это, видишь, он маму за руку взял». «А если это гипноз?» «У тебя так серьезно с Юркой, что ты решила разделить его паранойю?» Но все-таки я еще понаблюдал, чтобы с ребенком все было в порядке. Прикипел я к нему. Когда его родители встали в очередь за пирогами, я окончательно успокоился. Я сказал, «Ну, погуляли, хрен пойми, на каком празднике, пора и чай знать». Анжела сказала, «Классно, что поехали». Я же говорила, будет круто, отличный, суперский день. Я нащупал в куртке гондон и наклонился к Тони и спросил. Слушай, у меня тут мысль, давай сегодня потрахаемся уже по-настоящему. Гондон есть, если что. Тони уставилась на меня всем своим видом, демонстрируя оскорбленную невинность. Я уже и забыл, сколько мороки с целками. Поехали домой, а дома после матери, конечно, осталась грязная сковорода. В подтёках жира. Анжела сказала, фу, хоть иногда бы мыли. Я сказал, мы моем. Это мать моя. Анжела захлопнула рот, я замочил сковороду и поставил чай. Тоня выложила баранки и сухарики. Изредка она посматривала на телефон, может, решалась родителям позвонить. Стоило бы. Что они думали о ней? Что она наркоманка? что она родила, что ее шиза разбила, что у нее спит, да мало ли, может, все сразу. А Тони ни в чем не была виновата. Я сказал, да позвони ты им, скажи, как есть, скажи, почему не можешь увидеться. И снова заползла ко мне мыслишка запродать душу свою хитрому, смелому и самому сильному. Я задумчиво потрогал ладанку под тельником. Анжела спросила, в чём проблема, и Тоня вкратце рассказала. «Кошмар какой!» — сказала она. «Ты должна рассказать им всю правду. Я боюсь». «Да ты хоть представляешь, что они пережили? Они, может, думают, что ты ненавидишь их. Ведь ты их видел, да? Они хорошие люди». «Славные». «Вот, они поймут». «Нет, не могу. Это для них будет слишком. Они знают, что я живая». Это уже больше, чем они ожидали. Я боюсь, что могу принести им несчастье. Ничего еще не окончено, я это чувствую». И все же, несмотря на эту страстную отповедь, Тоня периодически бросала задумчивые взгляды на телефон. «Приехал Юрка, он сказал. Опять мимо вас проезжал, васьки был. Я привел его на кухню попить чай. И Анжела начала рассказывать про наши все приключения. Юрка подгрызал баранки и слушал, иногда нервно вдруг дёргая коленкой. Я сказал: "Ну, как тебе? Как мы день провели?" "Отлично мы день провели". Видишь, у меня тоже пчела в голове была. Юрка пристально посмотрел на меня, потом сказал: "Не сходи с ума. Ладно". Я подумал, если я буду думать об этом ещё, я сойду с ума. Но есть у меня предположение: «В чем тут может быть дело?» «В матери чертях», — сказал я. Юрка покусал костяшки пальцев. «Это легкое объяснение». «Не такое уж легкое. Это значило бы, что никто не хочет меня убить», — сказал он. «Я подумал, он едет. В смысле, любой здоровый человек без нарушений в мышлении сложил бы 2 и 2 Я не еду, а он едет». Но я тоже могу поехать. И Антон. А может, и уже. Такова наша общая судьба. Ну, приятные езды. Юлька наклонился ко мне и сказал. Есть разные технологии, да? И биологические. Можно посадить в голову яйцо паука, да? Он вылупится в теплой среде. От ушлого бандита эту бредятину слушать было очень некомфортно. Я сказал, «Таблеточки попей». Потом подумал, «О, ты же пьешь таблеточки и колешь растворчики». Я взял его за воротник и сказал, «Долбить прекрати, серьезно. У тебя крыша едет в два раза быстрее от этого говна». «Да нет, нет», — сказала Анжела, — «от героина ему лучше. Ему бывает плохо от кокаина». Юрка смотрел на меня светлыми глазами с жутковато-узкими зрачками. Я сказал, «Ты должен мне пообещать, что перестанешь долбать. По крайней мере, то, что тебе мозги кипятят». Он смотрел на меня, смотрел, а потом вдруг засмеялся. Широко-широко открыв рот, показав зубы и откинув голову назад. Я дал ему слегка по лицу, открытой ладонью, чтобы привести в себя. И он замер, мгновенно перестав смеяться. Он сказал, — Это тебе никто не может навредить, Витя. И он опять засмеялся, так, словно, не знаю, как объяснить, словно у него болело сердце. Встал, махнул анжели мол, собирайся, и еще хохотал в коридоре, периодически повторяя, — Прекрати долбить, прекрати долбить. Я чувствовал себя скверно. Юрка сказал, — Так мягко-мягко. Мягко, как свет в коридоре от одной старой лампочки. «Витя, мы взрослые люди с тобой. Мы все должны понимать, а ты так давно не был в Москве». Я сказал, «Это твоя жизнь, а? Только вытаскивать пауков из твоих ушей буду я, или Антон». «Я уважаю тебя сильно, Витя, за то, что ты совсем не злой», — сказал Юрка. Анжела посматривала на него с беспокойством, но послушно застегивала шубку. А Юрка сказал, «В грозы, в буре, в житейскую стынь, при тяжелых утратах и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусства «Спасибо на добром слове». «Что-то знакомое», — сказала Анжела. «Это Есенин, милая». Я открыл ему дверь. «До завтра, Витя», — сказал Юрка. «До завтра, родной. Тонечка, пока!» «Пока, Юра». Они ушли, а я остался стоять в коридоре. «Виктор». «Что?» «Ты не виноват». Я почесал ноздрю, из которой вылезла сегодня пчела. «Ну», — сказал я. «Можно было вырубить его, запереть в Волошинском доме и переломать». «Это неисполнимо, учитывая его работу», — сказала Тоня. «И стало бы только хуже». «И что за Волошинский дом?» «Ну, дача бабушки и дедушки Антона. Мы так зовем». «По факту она Антонова, но Юрка и я тоже ездили туда». «Мы посидели еще на кухне. Я все надеялся, что Тоня звякнет родителям, но она только опять начала кусать ногти». Тут вдруг телефон зазвонил. Тони вздрогнула, а я схватил трубку. Я не давал наш номер родителям Тони. подумала она должна сама решить. Но вдруг возникло ощущение, что это они. «Алло!» В ответ раздался женский плач. Вот прям такое горестное рыдание. «Алло! Женщина, говорите!» Рыдание почти что вой, совершенно неузнаваемый, истеричный вой. — Так, — сказал я, — откуда вы звоните? Одни рыдания и ничего кроме них. — Слушайте, — сказал я, — я не смогу вам помочь, если вы не скажете, где вы и что с вами случилось. Да кто вообще мог так горько рыдать в телефонную трубку? Не просить о помощи, ничего. Вот она рыдает безутешно, я слышу, как ее душит слезами, соплями. Я дал трубку Тоне, чтобы она послушала. Тоня взяла трубку, прижала к уху, затем отвела от уха. Снова приблизила. Она покачала головой, мол, понятия не имею. «Женщина, скажите что-нибудь», — попросила Тоня. Но я и со своего места слышал. В трубке продолжается рыдание. Минут пять ещё мы слушали эти горькие звериные женские рыдания, а затем связь прервалась. Я сказал... «Ну и что это было?» — Тоня сказала. «Будущее — страшная история для приятных компаний». «Но мне вот от чего то совершенно не смешно было, и даже когда мы легли спать, все чудилось мне где-то отчаянное, хриплое чье-то рыдание».